покоение. Всего на один миг, в тухнущем сознании бабки Ефимии, алой зорницею пронеслось видение камышистого берега Ишима, и там стоял Александр Лопарев, бывший мичман гвардейского экипажа. В белой пасконной рубахе, в белых штанах, и звал к себе «Иду, иду!» — откликнулась Ефимия молодым голосом. Голоса не было, видение одно. Живое стало мертвым. Так умерла Ефимия Авакумовна Юскова на большом тракте на сто тридцать седьмом году жизни, а в Елизаровну стыдили всей деревней, но для Дуни стыд ни дым, глаза не выел, и морщин не наметил на лицо. Гулко стонут мерзлые деревья, охапки иглистого снега летят с хвойных лап. Засыпают головы, руки и одежду лесорубов. По всей лесосеке слышен дробный перестук топоров, Подрубают пихты и сосны. Визжат поперечные пилы, слышно, как шумом падают деревья, Хрустко подминая молодняк, рубят и рубят лес. Если со стороны глянуть, не поймешь, кто копошится на лесосеке, Не то мужчины, не то женщины. Неуклюжие, неловкие человеческие тела в телогрейках, бушлатах, иные в рваных полушубках и немыслимых платках, в шапках. Тут же барахтаются на санях подростки, совсем ребятишки, им бы в школе сидеть, а они работают в лесу, возят толстые и тонкие бревна, на берег реки Раздольной обрубают сучья. по слышится «Поберегись!» — слышится рядом. «Давай, подруженька, по-фронтовому!» — заносит пилу молодуха в мужском бушлате. И подружки, налегая на пилу, врезаются в толстый ствол старой пихты. На лесосеке Агния Вавилова. «Бабоньке торопиться надо, не унывайте, милые, день-то совсем короткий, поспеть надо!» Торопит она измученных усталых женщин. «Агния! Кто бы ее теперь узнал? В нагольном полушубке...» С половину оторванной полой, в суконной шаленке, с обтрепанными концами, в больших сапогах, с кирзовыми голенищами, бродит она, по лесосеке от одной пары женщин к другой, поторапливает, помогает советам и все время напоминает, что надо выполнить дневную норму. Кругом одни женщины, здесь нет мужчин, кроме малых подростков. А лес надо заготовить, вывести к берегам реки, сложить в штабеля и потом сплавить по реке до омыла и тубы, где молевой сплав продолжат рабочие конторы Как только началась война, и мужчин мобилизовали, Агнию оторвали от конторы лесопункта, где она занималась счетоводством, и поставили руководить заготовкой леса. «Люди-то где?» — оглядывалась Агния. «Кем руководить-то? Хоть бы на весь участок два-три мужика». Ведь одни бабы, у той малой ребятишки, у другой пятеро по лавкам. От тяжких дум ломило в висках, и весь свет перед глазами морщился, как овчина на огне. А надо, надо, заготовить лес надо. Лес нужен для экспорта. Каждое сосновое бревно — это автомат или пушка. Патроны или снаряд. Лес — это чистое золото. Простуженный голос Агнии напоминает бабоньки. «Что ж вы сели?» Или думаете, на фронте ваши мужики сидят, сложа руки? Там у них паёк на фронте огнея. Не такой, как у нас. Овсянка до да хлеба из просиных охвостей. Силу-то где взять? Стыдились бы вы говорить такое, паёк. Со смертью рядом кусок в горле застрял бы у вас. Бабы поднимаются и берутся за топоры и пилы. И опять по всей лесосеке слышится дружный перестук топоров. Так-так-так, ахуют топоры, омерзлые деревья. Вжив-жив-жив, ищат пилы. Трах-тах-шух, со свистом и треском летят на земь спиленные деревья. Хоть бы один раз единственный трактор на подмогу. Есть на лесопункте три стареньких СТЗ, разбитых и давно списанных с баланса. Нету к ним запасных частей». Стоят возле сарая, засыпанные снегом. До войны на лесопункте с техникой было не густо, пять тракторов и две автомашины. С первого дня войны машины угнали на железнодорожную станцию, а спустя неделю туда же ушли и два новых сталинца вместе с тракторами. На фронт, на фронт. На каждом бараке, на конторе лесопункта, красные полотнища, все для фронта.